Глава 7 Не время для казни. Ранним утром на центральной площади собрался весь город. Еще бы, такое зрелище. Казнь преступника. Садко и Яша были привязаны к столбу прямо перед огромным золотым изваянием Дубиду. Бородатый старейшина провозгласил... «Именем нашего царя гордого карася?» А старейшина с длинными волосами подхватил. «За переход подводной границы, за извлечение звуков из страшного оружия под названием гусли!» Тут его перебил бородатый. «Совет старейшин приговаривает чужеземца Судко Ивана Всеславовича, Услышав свое имя, музыкант недовольно дернулся, а попугай захохотал. Судко! Слышь, он тебя судко назвал!» «Какой судко! возмутился парень. «Садко я! Садко!» «И птицу!» — продолжил старейшина, не отвлекаясь на крики. «К смертной казни!» Тут до Яши дошло, что он рано радуется. «Его тоже собираются казнить». «Подождите!» – засуетился он. «А меня-то за что? Меня не за что!» Чтобы не слышать трепыхания осужденного, стражник засунул ему в клюв камень. Пока старейшины на читали приговор, к трону вышла баракуда. Она удобно уселась, устроив на коленях любимую жабу. Справа и слева от нее встали сыновья». На площадь вывезли адскую машину для отрубания всего. Череп огромной щуки с приводным механизмом. Толпа радостно зааплодировала и закричала Ай-ай! возмутилась мамаша с ребенком на руках, как таких только вода носит! Казнь будет проведена через отрубание плавничков, добавил старейшина. Адскую машину завели, подняв верхнюю челюсть черепа, между зубов положили скелет рыбы. Механизм отпустили. Страшная челюсть сомкнулась, перерубив скелет на множество частей. Толпа ахнула и тут же возликовала. «Казни! Казни! Казни!» Среди веселящихся людей мелькнула «щучка». Чтобы ее никто не узнал, она нацепила зеленую бороду. Казнь вот-вот начнется, а спасители все не появляются. Щучка заметалась в толпе, не зная, куда податься. «Начинайте!» – приказала Баракуда. Яша выплюнул кляп. «Стойте! Подождите!» – закричал он. «У нас плавничков нету!» «Так что смертная казнь отменяется?» — с надеждой спросил он у жрицы. «А что же нам делать?» — удивился Клешня. Он все еще ходил с колоколом на голове, думая, что это рыцарский шлем. «Ну хорошо», — задумчиво произнесла Баракуда. «Если мы не можем отрубить им плавнички, то отрубим им головы». И она показала на своей лягушке, где голова. «Или руки!» — дернула она питомицу за передние лапы. «Или нет?» «Ноги!» — потянула за задние. «Да что со мной в самом деле?» Она поднялась с трона, смахивая с колен лягушку. «Во имя всемогущего дубиду откусить им головы!» Толпа ликовала. «Мамочка, а можно ее?» Подпрыгнул на месте от нетерпения клешня и поплыл к машине. Отогнав охранника, он принялся сам крутить подъемный механизм челюсти. Садко и Яшу уложили в пасть адскому механизму. «Ну где же они? Волновалась щучка! Почему медлят?» Челюсть щуки застыла над осужденными. «Прощай, Яша», — произнес Садко. Попугай ничего не ответил. Он никак не мог поверить в происходящее. Глаз его дергался. Щучка стала пробираться вперед, расталкивая зрителей. Она не знала, что будет делать. Выбежит, крикнет, чтобы остановились. Все расскажет про себя, про отца, про коварную жрицу. Ее услышат, ей поверят. «Ведь это Баракуда! На плечо девушки опустилась рука в потрепанной перчатке. Щучка обернулась. Это был главарь скелетов. Он поднес палец к губам, а потом показал наверх. На площадь наползла тень. Это плыла огромная рыба-скат. Верхом на ней сидели скелеты с утонувшего корабля. «Тормози, моя! скомандовал один из них, заставляя рыбу зависнуть над площадью. С боков ската тут же были скинуты веревки, по ним моряки спустились на площадь. «Скелеты! Скелеты!» пронесся над толпой крик. Первым делом скелеты сбили с ног стражников, держащих пленных. Клешня, крутящая ручку адовой машины, обернулся и от неожиданности разжал руки. Пружина машины распрямилась, и челюсть полетела вниз. Садко зажмурился. Сейчас наступит его смерть. Не наступило. Падение челюсти вдруг остановилось. Эта щучка подставила палку. Девушка выдернула Садко и попугая из зубов адской машины и потащила за собой. На краю площади их ждал верный верховой тритон. Тем временем на площади царила суматоха. Скелеты обстреливали стражников лягушками. Одна из них залетела в рот хохочущему угрю. Другая сбила с ног клешню. Тем временем быстрый ёршик разрезал веревки на садкой яше. Втроем со щучкой они забрались в седло на тритоне. Скелеты по веревкам стали забираться обратно на рыбу ската. «Что?» – в ярости вскочила с трона Баракуда. Как раз в этот момент мимо нее пронеслись беглецы. «Закрыть ворота! Уничтожу!» Жрица взмахнула посохом. Из его наконечника вырвался лазерный луч и сбил макушки кораллов. Тритон, ловко уворачиваясь от выстрелов, устремился к воротам. Стражники их почти закрыли, но подоспевшие скелеты сбили вояк с ног и вновь подняли решетку. Тритон со Щучкой, Садко и Яшей смогли выбраться на свободу. В самых густых зарослях Щучка остановила своего коня и соскользнула к морде Тритона, погладила, успокаивая. «Ты кто?» «Дедушка», — свесился с седла Садко. «Почему ты нас спас?» «Потому что ты меня спас», — повернулась к нему Щучка и сняла накладную борду из водорослей. «А когда же я вас, — начал Садко, — и вдруг узнал шуструю девушку, что убегала от бандитов вчера?» «Спас». Щучка лукаво улыбнулась. Было видно, что Садко все понял. И это было очень приятно. А Садко вдруг почувствовал себя очень странно. По всему телу пробежали мурашки, ударили в кончики пальцев. В спине стало жарко. Садко испуганно посмотрел на свою пятерню. «Мурашки!» – прошептал он, вспоминая слова отца – Садко ошалело уставился на щучку. «Да? Это она? Любовь?» Его взгляд смутил девушку, она попятилась. «Меня Судко зовут», — представился Садко и тут же замотал головой. Э, «То есть э, Судко?» «Ой, да что же, это я... Э, как же там...» «А, Садко я!» «А вас как?» «Быстрая щучка», — представилась девушка. «Как?» — удивился Садко. «Штучка?» Щучка засмеялась. «А этот богатырь был веселый». За ними из седла подглядывал Яша. «Ну, дела!» — почесал он перья на затылке. Самое время было спасаться, а эти двое переглядываются и хихикают. Но эту милую сцену прервали скелеты, появившиеся из густых водорослей. «Значит, вот ты какой! Русский богатырь!» – торжественно произнес одноногий главарь. Стоящий рядом с ним скелет показал огромный богатырский меч, который они забрали у баракуды. Садко непонимающе перевел взгляд с одного скелета на другой. «Меч-то забыл!» – покачал головой главарь. Забрал меч у подельника и протянул музыканту. «А то как же карася спасать?» Он воткнул оружие в камень рядом со щучкой. «Теперь, девчонка, слово за тобой». «Ну, богатырь!» Щучка подплыла к мечу и попыталась его выдернуть из камня. Не получилось. «Теперь слово за нами!» Садко перехватил меч. Какое слово? Все еще ничего не понимая, посмотрел он на девушку. Пойдем, отметим! позвал их капитан за собой. Поговорим. Какое слово? Тихо повторил вопрос Садко. Но Щучка, вместо ответа, поманила его за собой. Разве он не знает, что должен настоящий богатырь делать на дне ильмень озера? Свершать подвиги? Если он, конечно. Настоящий богатырь.